Боль. Боль – это ощущение, которое появляется, когда какое-либо воздействие на наше тело становится опасным. Это воздействие не обязательно должно быть экстремальным, достаточно царапины. Но, естественно, чем сильнее воздействие, тем сильнее боль. Кроме того, любой обычный стимул, воздействующий на один из видов специфических рецепторов, может вызвать инфекцию. не своё обычное ощущение, а боль. Если его сила слишком велика, и может стать причиной повреждения ткани. Например, это может быть чрезмерное давление, слишком высокая или наоборот низкая температура, слишком громкий звук, слишком яркий свет. От всех остальных видов кожной чувствительности боль отличается тем, что к ней меньше всего адаптируется. К боли очень трудно привыкнуть. Каждый знает, что, например, зубная боль может продолжаться, продолжаться и продолжаться. Это разумно, поскольку боль не просто сообщает нервной системе какую-то информацию, она взывает о помощи. Если бы боль при длящемся действии исчезала, как это бывает с ощущением нежного прикосновения, то человек не пытался бы больше избегать того, что её вызвало. и это могло бы привести к необратимым даже смертельным повреждениям однако для таких случаев когда причину более невозможно устранить человек естественно начал искать средства её уменьшить чтобы страдалец смог по крайней мере умерить без сильных мучений или если боль сопровождает попытку вылечить какое-либо заболевание как это например бывает при удалении зуба или при хирургической операции, то боль по возможности надо уменьшить или полностью устранить. Ещё первобытный человек на заре истории открыл, что экстракт различных растений, например, опийного мака и конопли подавляют боль. Эти вещества оказывают наркотический, притупляющий по-гречески, или анальгетический, обезболивающий по-гречески эффект и до сих пор применяются в медицинской практике. Самым распространённым анальгетиком до сих пор является морфин, производное опия, несмотря и на то, что к нему может развиться болезненное пристрастие, и на введение в протском множество синтетических обезболивающих препаратов, мягким анальгетиком является и ацетилсалициловая кислота, более известная под своим торговым названием аспирин. В 1884 году американский офтальмолог австрийского происхождения Карл Коллер ввёл в медицинскую практику кокаин для обезболивания ограниченных участков кожи и проведения хирургических глазных операций. Свойства этого соединения исследовал в своё время другой австриец, Зигмунд Фрейд, который впоследствии прославился на другом поприще. Фрейд исследовал это вещество очень рядно и в основном на себе, что, кажется, сильно отразилось на некоторых аспектах созданной им знаменитой теории. Кокаин это экстракт листьев южноамериканского растения коки. Туземцы жевали эти листья для уменьшения боли, снятию усталости и даже для утоления голода. Вызванное облегчение было, конечно, иллюзорным, поскольку не устраняло причин этих состояний. химики упорно искали соединения, которые, не уступая кокаину в обезболивающем действии или даже превосходя его, не обладали бы в то же время его многочисленными нежелательными побочными эффектами. Самым лучшим из таких соединений оказался «про-каин», или, если использовать более распространенное название, «новокаин». Для того, чтобы выполнять большие хирургические операции – Наиболее безопасным и гуманным образом надо было найти способ сделать человека нечувствительным к боли при операционной травме. Первый шаг в этом направлении предпринял английский химик Хэмфри Дэви в 1799 году, когда открыл газ, закись азота, и обнаружил, что вдыхание его делает человека нечувствительным к болевым воздействиям. Дэви предложил делать операции под ингаляциями вновь открытого газа. Со временем закись азота действительно стали использовать стоматологи, в практике которых она получила название веселящего газа. Однако операции под общим обезболиванием, то есть при выключенной болевой чувствительности, стали впервые выполняться только в 40-х годах XIX -го века. При этом начали применять не закись азота, а пары эфира и хлороформа. Из этих двух веществ эфир оказался более безопасным, и он до сих пор является основным средством для наркоза. Точнее являлся во время написания книги, примечание переводчика. В развитии метода внесли вклад многие, но первым был американский зубной врач Уильям Мортон, который в сентябре 1846 года успешно применил эфир в практике, А месяц спустя продемонстрировал его действие широкой врачебной аудитории во время операции, выполненной в Массачусетском генеральном госпитале в Бостоне. Американский врач Оливер Уэндел Холмс, больше известный как поэт и эссеист, назвал воздействие эфира и хлороформа на организм анестезией, от греческого бессочувствия. Механизм развития анестезии под воздействием анестетиков, веществ, которые вызывают анестезию, не ясен. Наиболее приемлемая теория гласит, что поскольку все известные на сегодняшний день средства для наркоза хорошо растворяются в жирах, они концентрируются в жировых тканях организма. К жировым веществам относится и миелиновая оболочка нервных волокон, и анестетики каким-то образом, по-видимому, воздействуют на проведение по волокнам нервных импульсов. И, конечно, здесь мы опять видим гипотезу, совсем основанную на химической концепции и полностью игнорирующую то, что речь идёт о сложных живых биомолекулярных структурах. Аналогично тому, как это игнорировалось при рассмотрении возможных механизмов действия гормонов. Эту особенность взгляда на вещи можно считать своеобразной приметой времени, что касается, если не развития всей тогдашней передовой биологии, то по крайней мере господствовавших научно-популярных взглядов, широко распространявшихся усилиями просветителей. Лирики, как помните, были не в почёте, а потому физикам не возбранялось редуцировать биологические сущности до химических, а затем, ура, до физических, которые, казалось, будут вот-вот рукой подать объяснены. На самом деле такие физико-химические гипотезы, конечно, имеют право на существование и даже могут впоследствии оказаться в каких-то случаях верными. В самом деле, механизм действия ингаляционных анестетиков вроде закиси азота до сих пор не установлен, но показательно, что в тот период в основном только они рассматривались и вызывали воодушевление. В настоящее время мы можем предполагать, что, скорее всего, любые анестетики, какое бы первоначальное действие на живой организм они не оказывали, в итоге приводят к блокаде синаптической передачи в тех синапсах, которые ответственны за анестетику. Проведение болевых импульсов либо на низших, либо на высших уровнях нервной системы. Анестетик может либо сам быть веществом-блокатором, либо запускать обменные процессы, в результате которых вещества-блокаторы образуются в организме. Например, известно, что многие сложные органические вещества, вызывающие эффект обезболивания, являются блокаторами белков-рецепторов анализа. нейромедиаторов в синаптических мембранах. Чем больше концентрация анестетика, тем большая часть нервной системы выключается. Самой чувствительной частью к действию анестетиков является сенсорная область коры головного мозга. Самый устойчивый – продолговатый мозг. Все эти обобщения нельзя делать для разных видов анестетиков, анестезирующих веществ. В основном всё это верно для ингаляционных действующих при вдыхании видов анестезии. И это поистине дар судьбы, поскольку деятельность сердца и лёгких управляется именно продолговатым мозгом. В настоящее время хирургические операции практически никогда не выполняются без анестезии, за исключением случаев, когда операция является экстренной, а анестетики недоступны. Но с болью можно справиться и, так сказать, изнутри. Дело в том, что болевые ощущения, хотя и в меньшей степени, чем другие виды чувствительности, модифицируются таламусом. Каждое ощущение направляется в разные ядра нейронные структуры таламуса, которые таким образом различают их модальности. Однако одно из центрально-таламотических ядер Медиальная отвечает за разделение ощущений на приятные и неприятные. Холодный душ можно интерпретировать как приятное или неприятное воздействие в зависимости от температуры и влажности окружающей среды в большей степени, чем в зависимости от температуры воды, льющейся из душа. Ласка может быть приятной в одних условиях и неприятной в других, хотя воздействие в обоих случаях может быть совершенно одинаковым. Обычно приятные ощущения успокаивают, а неприятные огорчают. Оценивает ощущение как приятное или неприятное, конечно, отнюдь не само таламическое ядро, а всегда только кора, ее высшие ассоциативные зоны, которые держат подкорковые ядра под своим контролем. Таламическое ядро ответственно за генерацию непосредственно чувства удовольствия и самостоятельно, Определить некое ощущение как приятное или неприятное может лишь в том случае, если это ощущение хорошо знакомое, стандартное, однозначное, явно не требующее переоценки. Тем более только корой может порождаться такая оценка высшего порядка, как радует, огорчает. Это ведь далеко не равнозначно оценки приятно, неприятно. Даже боль может модифицироваться таламусом именно таким образом. Конечно, боль ни при каких обстоятельствах не может быть приятной, но степень неприятности можно сильно уменьшить. Возможно, самым замечательным является тот факт, что во время сражения или под влиянием сильных эмоций даже тяжёлая травма может не приводить к осознанному ощущению боли. Создаётся такое впечатление, что бывают такие положения, когда организм не имеет права отвлекаться на такие пустяки, как боль. При этом травма игнорируется, поскольку в этот момент перед человеком стоят более важные задачи, чем лечение повреждения. С другой стороны, страх боли и предчувствие её усиливают силу восприятия этого ощущения. В настоящее время известно, что за такую нечувствительность к боли, вызванную психологическими обстоятельствами, ответственный, вырабатываемый в мозгу в стрессовых ситуациях, под влиянием действия адреналина и норадреналина, естественные блокаторы синаптической передачи эндорфины. Их структура близка к таковой у искусственного блокатора морфина, почему они были названы внутренними морфинами, эндоморфинами. сокращённо эндорфинами. Народная мудрость по этому поводу гласит, что храбрец умирает один раз, а трус тысячу раз. На восприятие ощущения боли большое влияние оказывают также общественные условия. Ребёнок, воспитанный в обществе, где стоическое отношение к боли является признаком мужественности, переносит обряд инициации с мужеством непостижимым для тех из нас, кто воспитан в убеждении, что боль это зло, которого надо во что бы то ни стало избегать. Модификацию боли можно иногда выполнить сознательным усилием воли, и индийские факиры, за не имением лучшего применения, такой способностью протыкают в себе щёки иглами и спят на гвоздях, явно не чувствуя при этом никакой боли. Обычных мужчин и женщин, которые профессионально не владеют искусством устранения боли, можно внушением ввести в такое состояние, при котором болевая чувствительность у них будет подавлена. При этом сознание должно быть в той или иной степени выключено. Этот феномен известен людям с глубокой древности, и некоторые заслужили репутацию кудесников своей способностью обучать, вводить других в состояние близкое к трансу, а потом заменять их подавленную волю, если можно так выразиться, собственной волей. Из самых известных людей такого рода был австрийский врач Фридрих Антон Месмер, который в 70-х годах XVIII века вскружил голову всему парижскому высшему обществу. Месмер использовал мистический антураж, что и дискредитировало его деятельность. В 40-х годах XIX века шотландский врач Джеймс Брейт заново открыл явление, которым занимался Мессмер, внимательно изучил поведение людей, погруженных в необычное состояние, и назвал это состояние нейрогипнозом. Брейт очистил понятие от мистики, И после этого феномен стали использовать в клинической медицине под сокращённым названием гипноз от греческого сон. Гипноз ни в коем случае не является инструментом, способным заставить человека делать что-то невозможное мистическим или сверхъестественным путём. Скорее это метод, призванный заставить человека совершать при ослабленном контроле сознания такие поступки и действия, какие он не способен совершать в обычном состоянии. Однако он мог бы совершить подобное в экстремальной ситуации. Например, в состоянии гипнотического транса человеку можно внушить, что он не чувствует боль, но он не будет чувствовать её и в том случае, Если ему придётся отчаянно бороться за свою жизнь или спасать из огня собственного ребёнка. Однако гипноз, каким бы профессиональным он ни был, никогда не сможет заставить загипнотизированного подняться над землёй хотя бы на дюйм, вопреки закону всемирного тяготения. Интерцептивная или висцеральная чувствительность практически всегда проявляется ощущением боли. Вы можете пить горячий кофе или ледяной кофе глэссе, но чувствовать разницу в их температуре вы будете только до тех пор, пока жидкость находится во рту. Как только кофе будет проглочен, ощущение тепла или холода немедленно исчезает. Никто никогда не ощущает прикосновение или давление, когда пища проходит по желудочно-кишечному тракту. Никто и никогда явное привлечение. И вы сами легко можете убедиться в этом, если проглотите большой кусок мороженого или начнёте залпом пить достаточно нагретое питьё. Только не экспериментируйте с горячим, а то обожжёте пищевод. Но если пища поступает в желудочно-кишечный тракт медленно и небольшими порциями, То температура действительно не ощущается. И это потому, что очень интенсивный кровоток в стенках пищевода приводит к необычайно эффективному теплообмену. Тепло поглощается кровью и используется для согревания организма, а слизистой органов желудочно-кишечного тракта не грозит быть обожжённой. И наоборот. Холодная пища моментально согревается и не приводит к переохлаждению внутренних органов. Однако несомненно, что температурная чувствительность кожных покровов заметно выше, как и тонкость различения градаций температуры. В определённых условиях человек может испытывать боль во внутренних органах, но эта боль не обязательно вызывается теми же стимулами, которые вызывают кожную боль. Порез внутреннего органа и даже самого мозга не причиняет боли. Травма внутренних органов вызывает боль, если в них есть болевые рецепторы. В мозгу таковых нет вообще. В большинстве органов они есть, но частота их расположения не одинакова. Однако при растяжении стенки кишки может возникнуть сильная боль, как это бывает, например, при кишечной колике или несварении желудка, когда полости желудочно-кишечного тракта переполняются скопившимися газами. Подобным же образом растяжение внутри черепных сосудов приводит к знакомой всем и каждому головной боли. Вообще, при скоплении жидкости в полостях тела может развиться сильная боль, как это бывает при камнях, в желчном пузыре или почках. Причиной боли может стать и воспаление тела, как при аппендиците или артрите. Боль может стать результатом спазма мышцы, это называется судорогой. Одним из отличий висцеральной боли от кожной является то, что висцеральную боль очень трудно локализовать, то есть точно указать её местоположение. Боль в животе чаще всего бывает разлитой, и человек не может показать пальцем определённое место и сказать: "Болит вот здесь". в отличие, например, от боли в поцарапанной голени. Часто случается так, что боль четко локализована, но место ее ощущения отстоит далеко от места, где находится вызвавшая ее причина. Такая боль называется отраженной. Боль от воспаленного червеобразного отростка, он находится вверх, в нижнем правом отделе живота может часто ощущаться под грудиной. Боль при стенокардии, которая развивается при недостаточном снабжении кровью сердечной мышцы, может ощущаться в левом плече или предплечье. Главная боль тоже может быть отражённой, так как её причиной может стать перенапряжение глазных мышц. Эта неправильная локализация боли может быть настолько типичной, что её используют для диагностики тех или иных заболеваний. В этом месте я бы хотел сделать паузу. Прежде чем перейти к специализированным органам чувств, надо сказать, что мы отнюдь не исчерпали список общих ощущений. Вероятно, это действительно так, поскольку у нас есть способность Ощущать некоторые вещи при полном непонимании природы этой способности мы считаем её даром неба. Например, очень похоже, что мы обладаем чувством времени, которое позволяет нам с поразительной точностью отсчитывать промежутки текущего времени. Многие из нас способны просыпаться по утрам в одно и то же время с удивительным постоянством. Кроме того, очень соблазнительно думать, что у нас есть и другие чувства, о которых мы вообще ничего не знаем. Вполне вероятно, что существует способность улавливать радиоволны, радиоактивное излучение, магнитные поля и тому подобное. На это, правда, можно ответить только одно: что ж, может быть, Высказывается даже предположение о том, что есть отдельные выдающиеся личности с уникальными способностями воспринимать окружающий мир помимо каких-либо известных органов чувств. Это часто называют способностью к экстрасенсорному восприятию. К таковому могут относить телепатию, буквально чувство на расстоянии. Когда некто может на расстоянии непосредственно улавливать мысли и чувства других людей, ясновидение, представляющее собой способность воспринимать события, происходящие в другом месте, вне досягаемости органов чувств, и прорицание способность чувствовать события, которые ещё не произошли. Гораздо продуктивнее предположить, что феномены, подобные телепатии, происходят именно благодаря чувствительности организма к электромагнитному излучению. В том, что такая чувствительность, хотя и не специфическая, то есть не имеющая эволюционно сформировавшихся специальных органов чувств, имеется, нет никаких сомнений. в том, что любой живой организм является источником электромагнитного поля, также нет никаких сомнений, то, что мозг, в частности человеческий, фактически постоянно действующий передатчик сложно модулированных электромагнитных сигналов, и их модуляции прямо зависят от работы мозга, также является достоверным фактом. На этом, собственно, основан и метод ЭЭГ. А вот только способ регистрации, которым ныне владеет наука весьма груб и малочувствителен. Живая клетка в качестве антенны может быть гораздо эффективней. Таким образом, нет никаких принципиальных научных возражений для того, чтобы само явление передачи мысли на расстоянии существовало. Возражение одно: пока это явление не доказано. Любые до сих пор проводившиеся эксперименты, которые принято считать отчасти успешными, как, например, опыты Райна, о которых пишет Даля Азимов, и некоторых других западных исследователей, лишь тем или иным образом косвенно давали возможность думать, что в данном случае телепатия наблюдалась, но не доказывали это. В тех же опытах Райна модель эксперимента была такова, что не исключала возможности хитроумных махинаций. В 1960-х годах в Ленинграде проводились эксперименты под руководством профессора Васильева, которые были поставлены корректно и, хотя и косвенным образом, с помощью метода ЭЭГ практически доказывали существование телепатии. Однако в силу причин политического характера не были ни повторены, что строго обязательно для научного доказательства, ни продолжены, ни задокументированы должным образом, в результате чего телепатия и поныне считается несуществующим явлением. Как ни огорчительно, но такой подход правилен, так как повторяемость результатов научного эксперимента единственной, существующий надёжный критерий истины. Все эти способности плюс ещё несколько того же сорта очень и очень привлекательны. Люди хотят верить, что можно знать гораздо больше, чем мы знаем, пользуясь нашими обычными органами чувств, что есть некая магическая сила, которой возможно смогут научиться пользоваться и они. Экстрасенсорное восприятие того или иного сорта являлось основой мистики, колдовства и самообмана, которыми полна история человечества. Пользовались этими приманками и многие откровенные мошенники и шарлатаны. Было показано, что многие экстрасенсы на поверку оказываются обычными жуликами и аферистами. Хотя многие вполне трезво мыслящие люди были готовы поклясться, что... способности этих обманщиков истинны. Многие до сих пор считают, что учёные слишком неохотно признают реальность таких случаев, вне зависимости от обстоятельств. В последние годы работы американского психолога Джозефа Бенкса Райна придали изучению экстрасенсорного восприятия налёт респектабельности. Автор сообщил о феноменах, которые было Нелегко объяснить, не прибегая к предположению о существовании каких-то форм экстрасенсорного восприятия. Однако эти феномены подтверждаются лишь по меньшей мере спорными методами статистического анализа индивидуальными весьма спорадическими проявлениями данных способностей у некоторых индивидов и контрольными исследованиями, который большинство учёных не признаёт адекватными. В целом, работу Райна нельзя признать достоверно значимой. Более того, самые ярые сторонники экстрасенсорного восприятия вовсе не похожи на людей, готовых серьёзно изучать эти феномены. Людей, которые, как правило, намного умереннее в своих оценках и предположениях, Как правило, апологеты экстрасенсорного восприятия испытывают сильную антипатию к общепринятым методам научного анализа, что делает их духовными наследниками шарлатанов и мистиков прошлого.